Глава тридцать Свидание. «Будь честен, воин юный, обещание пусть не нарушит девушка. Оставь ложь седовласому политиканству. Будь искренним, как утреннее небо, пока еще не поднялся туман». Суд. Все это знаменательное и тревожное утро, предшествовавшее свиданию двух государей в Перонском замке, Оливье, действуя как ловкий и опытный агент Людовика, провел в хлопотах. Он старался обещаниями и подарками набрать своему государю сторонников, рассчитывая, что когда гнев герцога вспыхнет, они не станут раздувать пожар, а постараются его загасить. Как тень скользила над палатки к палатке, из дома в дом повсюду вербуя себе друзей, но не по словам апостола, а всеми неправдами маммона. Как говорится о другом, не менее ловком политическом агенте, его рука перебывала во всех руках, а губы прикоснулись к уху каждого. И, наконец, благодаря разнообразным причинам, о которых мы уже упоминали, Он успел заручиться благосклонностью многих бургундских дворян, из которых одни боялись Франции, другие ждали от нее разных благ, а третьи опасались, что если власть Людовика будет слишком ослаблена, герцог Карл станет беспощадным деспотом, к чему он всегда стремился. Там, где Оливье не рассчитывал на свои силы, он прибегал к помощи других слуг короля — Таким образом, он добился от графа Кривкера разрешения для лорда Кроуфорда и Людовика Меченова на свидание с Квентином Дорвардом, который со дня своего приезда в Перрону содержался, так сказать, в почетном заключении. Предлогом для этого свидания были выставлены частные дела, но весьма вероятно, что и сам Кривкер, боясь как бы необузданный нрав герцога Карла, не привел его к бесславному насилию над Людовиком, Был не прочь доставить Кроуфорду удобный случай дать молодому стрелку кое-какие наставления, которые могли бы оказаться полезными королю. Встреча с отечественников носила самый радушный, можно сказать, родственный характер. — Удивительный ты парень, — сказал Кроуфорд, поглаживая Дорварда по голове с нежностью любящего деда. — Тебе везет, точно ты родился в сорочке. А все потому, что он чуть не мальчишкой попал в стрелки и подхватил меченый. Вот обо мне бы, племянщик, никогда так много не говорили. А, почему? Потому что мне стукнуло уже двадцать лет, когда я вышел, наконец, из пажей. Да и будучи пажом, ты был сущее страшилище. Надо отдать тебе справедливость, сказал престарелый начальник. Вородища, что твоя лопата, а спина точно у старого легендарного Олиса. «Боюсь, что мне недолго осталось носить почетное звание стрелка. Я намерен оставить службу в шотландской гвардии», — проговорил потупившись Квентин. Меченый почти онемел от неожиданности, а на морщинистом лице Кроуфорда выразилось явное неудовольствие. «Что? Оставить службу?» — воскликнул наконец Меченый, очнувшись. Службу у Шотландской гвардии, виданное ли это дело, да я не поменялся бы местом с самим канетаблем Франции!» «Молчи, Людовик», — сказал Кроуфорд. «Этот молодчик лучше нас, стариков, понимает, откуда дует ветер. Должно быть, по пути он наслушался всяких роскоязней о короле Людовике, а теперь надеется извлечь из них выгоду, сделавшись бургунцем, и пересказав все герцогу Карлу». И если бы я этому поверил, я своими руками перерезал бы ему горло, будь он хоть пятьдесят раз сыном моей сестры!» — воскликнул Меченый. «Но я надеюсь, дядюшка, что вы, по крайней мере, справились бы сначала, заслужил ли я такое обращение?» — ответил Квентин. «А вам, милорд, да будет вам известно, что я не болтун. Ни допрос, ни пытка не вырвут у меня ни одного слова из того, что мне пришлось узнать на службе его величества и что могло бы послужить ему во вред». Я дал клятву хранить молчание об этом и пока что держу ее, но я не хочу оставаться на службе, где помимо опасности и в честном бою с неприятелем, я подвергаюсь засадам со стороны своих же друзей. «М -м -м -м, «Если уж ему так притят засады, боюсь, милорд, что нам придется поставить на нем крест», — проговорил догадливый дядюшка, печально поглядывая на лорда Кроуфорда. «Мне раз тридцать приходилось отбиваться от засад, и, по крайней мере, вдвое больше самому сидеть в них, потому что, сами знаете, милорд, это любимый способ короля вести войну». «Твоя правда, Людовик», — ответил Кроуфорд. «Но помолчи, я, кажется, лучше тебя понял, в чем тут дело». «Да и то, господи, милорд», — заметил Меченый. «А то, верьте ли, у меня всю нутро переворачивается, когда я подумаю, что сын моей сестры может бояться засады». «Я догадываюсь, в чем дело, молодой человек. Должно быть, во время этого путешествия тебе пришлось повстречаться с изменой, и у тебя явилось подозрение, что король сам ее подстроил». «Да. Всю дорогу меня преследовала измена и счастье мое, что я ее избежал. Был ли тут виноват король или нет, пусть рассудит Бог и решит собственную совесть его величества. Но король накормил меня голодного» приютил бездомного, и не мне, особенно теперь, когда он в беде, возводить на него обвинения, может быть, даже несправедливые, потому что я слышал их из самых подлых уст. «Сын мой, дорогой мой мальчик!» — воскликнул лорд Кроуфорд, обнимая Квентина. «Ты настоящий шотландец до мозга костей! Такой человек не покинет друга и не станет поминать старые обиды, когда того приперли к стенке, а поспешит ему на выручку!» — Если уж лорд Кроуфорд тебя обнял, тогда и я обниму тебя, племянник. Хотя тебе следовало бы знать, что для солдата засада — это то же, что... Как его этот, Молитвенник для священника. — Уж лучше бы ты помолчал, Людовик. Ты, мой друг, просто осел, если не понимаешь, каким племянником тебя наградил Господь. А теперь скажи мне, дружок, знает ли король о твоем благородном и мужественном намерении? — Видишь ли, ему, бедняги, в теперешнем его положении очень важно знать, на кого он может положиться. Ха — Ха-ха! И зачем только его гвардия не с ним? — Но да будет воля господня. — Так как же, знает король о твоем намерении или нет? — Наверное, не могу сказать, — милорд, — ответил Квентин. — Хоть я и сообщил Мартиусу Голливотти, астрологу, что ни в коем случае не выдам герцогу ничего, что могло бы повредить королю. Что же касается моих подозрений, то прошу меня извинить, я не могу поделиться ими даже с вашей милостью. Тем меньше, понятно, у меня было охоты сообщать их ученому философу. А, так вот оно что! сказал Лорд Кроуфорд. Недаром Оливье рассказывал мне, что галиоте вчера смело пророчествовал перед королем о том как ты станешь вести себя дальше. <свят> Очень рад, что его предсказания имели на этот раз более надежный источник, чем язык звезд. «Ха-ха, <свят> он <Пророчил, свят> сказывался смехом мечный. «Ну да, небось его звезды ни разу не поведали этому мудрецу, что почтенный Людовик Лесри помогает одной смазливой бобенке тратить его собственные дукаты. «Замолчи, Людовик!» — вскричал Кроуфорд. «Замолчи, скотина! Если ты не уважаешь моих седин, потому что я такой же старый вояка, как ты сам, так пощади хоть молодость и невинность этого мальчика и не заставляй его выслушивать подобные непристойности». Вашу милость, можете говорить, что вам угодно, — ответил Лесли, — но клянусь честью, наш ясновидящий Сондер Супулджо, сапожник из Гленхулакина, десять раз заткнул бы за пояс вашего Галотти, как его Галлипотти, или как его там зовут. Он предсказал, что все дети моей сестры умрут. Он заявил это в день рождения младшего из них, вот этого самого Квентина. Квентина. Да, ну вот, конечно, когда-нибудь и он умрет, и тогда предсказание сапожника сбудется до конца». Из этого выводка всего он пока единственный уцелел. Вот, тот же самый Сондерс предсказал мне, что я разбогатею благодаря женитьбе. Правда, я еще не женился, и когда это случится, не знаю, вот, ибо пока сам не думал о браке. А Квентин еще мальчишка, и жениться ему рано. И еще Сондерс предсказал, что «Будет, будет, Людовик. Если это пророчество так же кстати, то лучше помолчим». «Нам пора проститься с твоим племянником и доукрепит да его благие намерения причистая дева, потому что одного его легкомысленного слова довольно, чтобы наделать столько зла, что потом его не поправит и сам парижский парламент. Да благословит тебя Бог, дитя мое, и послушай меня, старика, не торопись бросать службу в нашей дружине. Скоро, очень скоро нам предстоит славное дело» и драться мы будем при свете дня без всяких засад. «Прими мое благословение, племянник», — добавил Людовик Лесли, «потому что, если тобой доволен наш дублестый начальник, я тоже должен быть доволен тобой».